самое высшее удовлетворение, какое только может быть. То из этого следует, что природа человеческой души может быть токова, что та часть её, которая, как мы показали, погибает вместе с телом, смотрите, теорема 21, в сравнении с той, которая остаётся, не будет иметь никакого значения. Но об этом я сейчас скажу подробнее. теорема 39 Имеющее тело, способное к весьма многим действиям, и имеет душу, наибольшая часть которой вечна. Доказательство. Кто имеет тело, способное к весьма многим действиям, тот всего менее волнуется дурными аффектами по теориями 38-й часть 4-й, то есть по теориями 30-й часть 4-й аффектами, противными нашей природе. А потому по теориями 10-й он имеет способность приводить состояние тела в порядок и связь сообразно с порядком разума. И, следовательно, по теориями 14-й Достигать того, чтобы все состояния тела относились к идее Бога. Отсюда произойдет то, что он будет исполнен к Богу любовью, которая по теориями 16-й должна занять или составить наибольшую часть души. И, следовательно, по теориями 33-й, он имеет душу, наибольшую часть которой вечно, что и требовалось доказать. Схолия. Так как тела людей способны весьма ко многому, то, несомненно, природа их может быть такова, чтобы соответствовать душам природы.